александр сухов качели судьбы часть первая каторжанин читает борис павлюков пролог огромный подземный зал вырубленный в гранитной толще северной части уральского хребта довольно яркое освещение посредством тысяч трубчатых потолочных светильников, позволяет рассмотреть его полностью. Впрочем, разнообразием картина не отличается. Тысячи и тысячи капсул виртуальной реальности, принадлежавших одной российской фирме из десятков ей подобных, занимающихся обустройством быта осужденных на период отбывания ими назначенных судом сроков заключения, выстроились будто солдаты на параде, стройными рядами и колоннами. Иными словами, это частная каторга, где зайки добывают полезные ископаемые, валят лес, выковыривают из обломков звездолётов ценные электронные блоки, охотятся на страшных и не очень монстров, ну и так далее. Условия содержания и продолжительность срока наказания в таком исправительном заведении регламентируются степенью вины осужденного, определяемой, в свою очередь, соответствующей статьей УК. Перед тем как обратить пристальное внимание к группе людей, состоящей из пяти человек, копошащихся около одной из вирт-камер, нам, пожалуй, стоит совершить краткий исторический экскурс, дабы ознакомиться с обстоятельствами появления столь интересного феномена, как полное погружение в виртуальную реальность. В.Р. Виртуал-реалити в ее нынешнем виде представляет собой полное погружение сознания человека в какой-либо искусственный цифровой мир. При этом вот слезная оболочка полностью погружена в наногель. Микроскопические нанороботы, или как их еще называют наниты, доставляют через кожные покровы в организм человека все необходимые питательные вещества, а также следят за состоянием его здоровья, своевременно устраняя всякие генетические сбои и случайные прорывы разного рода инфекционных факторов. Не стану сильно углубляться в процесс эволюции так называемых игровых миров и устройств для доступа в них геймерской массы. Каждому интересующемуся индивиду, надеюсь, имена Билла Гейтса, Пола Аллена, Стивена Джобса, Сергея Аносова, Викторио Челини и других выдающихся личностей кое о чем-то говорят. Скажу лишь, что к концу 30-х годов, 21 века, появился полноценный виртуальный нейрошлем, позволяющий человеку путешествовать по магическим или футуристическим мирам, а также трудиться и полноценно общаться с коллегами по работе, не покидая собственной квартиры. Для этого потребовалось всего лишь разобраться с процессами, происходящими в мозге человека, иными словами расшифровать коды, посредством которых происходит обмен информацией между нейронами общей нервной системы человека. Как водится, человечество во всех проявлениях своей изобретательности всегда стремится к совершенству. Так вот, к началу 50-х, точнее 20 июля 2052 года, китайской компанией Арико был анонсирован выпуск первой капсулы полного виртуального погружения. созданной на стыке множества передовых научных открытий в области нано и других технологий, а также медицины, информатики и прочего, прочего, прочего. Капсулы полного погружения позволили буквально совершить переворот в жизни человеческого общества. Первыми это ощутили инвалиды, у которых отсутствовали конечности, и же с ними люди, страдающие всякими церебральными нарушениями, но и, разумеется, лица пожилого возраста. Жить в оболочке виртуального аватара – когда твоя нервная система вместе с мозгом отключены от покалеченного возрастом или разного рода жизненными обстоятельствами остального тела и не чувствовать постоянной, ставшей уже привычной боли, вдобавок пользоваться давно забытыми благами жизни, это ли несчастье? Насчет удовольствия здесь широчайший спектр. Взять хотя бы банальное поедание деликатесов. Когда твой виртуальный персонаж наслаждается в виртуальном ресторане лобстерами, стейками из мраморной говядины и прочими вкусностями и запивает в зависимости от предпочтений из Забелла Исла или Котта Ротти, а в это же самое время твоя покоящаяся в капсуле телесная оболочка получает сбалансированный комплекс питательных веществ, изготовленных из дешевого растительного и животного сырья, с добавлением минералов, витаминов и прочих полезных для организма веществ посредством нанитов напрямую в кровь. Насчет секса также стоит упомянуть. Безопасно в гигиеническом плане, приятно во всех отношениях и, главное, без каких-либо обязательств перед партнером. Разумеется, не стоит забывать о других аспектах человеческой жизни – Путешествие не только по экзотическим местам планеты Земля, но и в ее глубокое прошлое, а также в иные миры, кардинально отличающиеся от нашего. Возможность стать космодесантником, пилотом космического корабля или могучим магом, способным одним лишь движением бровей уничтожать полчища монстров. Но главное — вечная молодость и способность возрождаться после гибели. Разумеется, до тех пор, пока бьется сердце твоей истинной интересной оболочки. Разумеется, все эти удовольствия раздаются отнюдь не бесплатно. Неудивительно, что ВР за счет мощной финансовой составляющей довольно быстро интегрировалась в мировую экономику. Туда и обратно потекли огромные денежные потоки. Ведь, как известно, за все нужно платить. И это не только за счет оплаты весьма и весьма дорогостоящих капсул и их обслуживания, а также игрового трафика, как оказалось, нашлось много игроков, готовых приобрести некоторые виртуальные предметы за реальные деньги. Данным обстоятельством не могли не воспользоваться владельцы вирт-миров и начали взимать нехилый процент за конвертацию игровой валюты в реальную. Также появилось еще куча возможностей, как потратить реальные деньги в виртуальных мирах, также и заработать. Так или иначе, но к концу 50-х, началу 60-х, около 70% жителей Земли не просто перебрались в капсулы виртуальной реальности, где им было значительно комфортнее, нежели в реальном мире, но проводили в них едва ли не все свое время. Оно ведь с изобретением бионанороботов, роботов заботящихся о здоровье человека, практически отпала необходимость покидать так полюбившийся человеку виртуальный мир практически неотличимый от реального. Где, даже если тебя убьют ненароком, ты непременно воскреснешь и побежишь дальше творить добро в собственном понимании данного термина. Лишь раз в месяц или год это зависит от качества вирткамеры и, разумеется, от ее стоимости, непродолжительная остановка на профилактику и зарядку картриджей, после которой снова ложись внутрь и живи в своем кем-то нарисованном мире. Прошу прощения, что занимаюсь описанием фактов, в разной степени известных практически каждому обитателю планеты Земля. Об этой стороне жизни человечества не знают, пожалуй, лишь ведущие и образ жизни племена, удаленных от цивилизации регионах планеты и совсем малые детишки. Также есть еще куча маргинальных личностей, отвергающих виртуальную реальность как явление, но тут уж ничего не поделать. Оригиналы разного рода были, есть и будут жить среди нас. Лишь бы эти люди не скатились до полного отрицания и не начали реальную войну с ВР. Однако к середине 80-х человечество все-таки научилось бороться с любыми проявлениями терроризма. Итак, на сегодняшний момент мы имеем явление, именуемое виртуальной технологией полного погружения, о котором можно говорить долго и с азартом. Но поскольку в данный момент мы находимся в одной из частных тюрем, обсудим данный аспект многогранной жизни человеческого общества. Неизвестно, кто именно придумал первую виртуальную исправительную колонию для лиц, лишенных свободы по приговору суда. Но уже к концу 60-х годов именно означенный способ стал превалирующим для органов исполнения наказаний. Отныне не нужны человеческие финансовые ресурсы для содержания миллионов зэков по одной только России. Дружно уложили всех в пластиковые гробики, отключили нервную систему от прочей интересной оболочки и отправили в специальную локацию, где заключенные посредством кирки, лопаты, тачки и прочего инструмента станет обеспечивать себя хавкой, одежкой и прочими предметами быта. Там также можно подзаработать, чтобы выйти на волю не только с чистой совестью, но и с кое-какими финансовыми средствами. Поначалу организацией тюрем занималось государство. Однако очень скоро некоторые шустрые и предприимчивые люди оценили перспективы извлечения реальной и весьма нехилой прибыли буквально из ниоткуда. Как было сказано выше, виртуальная реальность довольно быстро интегрировалась в реальную, а это означает, что каждый грамм медной, железной, золотой и еще какой руды, добытый в виртуальной шахте, является объектом купли-продажи за универсальную игровую валюту, с возможностью дальнейшего ее вывода в реал. По всей Руси матушки начали появляться частные тюрьмы, с которых государство также получает немалый доход. Невольно напрашивается вопрос, а не могут ли владельцы частных тюрем воспользоваться ситуацией и освободить по УДО за крупную денежную сумму или по личной просьбе кого-то из власть имущих какого-нибудь влиятельного представителя криминального мира, чиновником, заимца, ну и так далее. Скажу вам, что с этим строго, поскольку процесс содержания заключенного в виртуальной тюрьме контролируется не человеком, а кучей искинов, подконтрольных исключительно заложенным в их искусственные мозги безупречным программам и абсолютно защищенные от какого-либо стороннего влияния посредством вирусных кодов и программ. Освободить осужденного может только закон в лице специальной комиссии, подкупить членов, которые также невозможно. Впрочем, человек — существо хитрое и оборотистое. Кто-то однажды придумал способ подмены тел в виртуальных камерах. Таким образом, преступник выходил на волю, а назначенный судом срок вместо него отбывал какой-нибудь Вася Хрюкин за денежку, разумеется. Однако эту лавочку очень скоро прикрыли. В результате несколько частных тюрем лишили лицензий, а их владельцы вместе с многочисленным штатом системных администраторов получили заслуженные сроки отбывания наказаний за совершенное преступление в бывших собственных ВР-тюрьмах. Тут возникает очередной вопрос. К чему столь длинные синтеции насчет явления, которое не касается и никогда не коснется большей части законопослушного населения планеты? Так вот, вернемся к группе людей, совершающих какие-то загадочные манипуляции с одним из пластиковых ящиков. Впрочем, эти действия продолжались довольно короткое время. В какой-то момент техник доложил старшему группе. Андрей Валентинович, капсула к использованию готова. Шланги подключены к основной питающей магистрали. Комплекс фильтрации и удаления отходов жизнедеятельности человека работает в штатном режиме. Система энергопитания в полном порядке. Соответствующее программное обеспечение загружено в гроба На что Андрей Валентинович... Высокий мужчина представительного вида сурово посмотрел на подчиненного и ряпкнул неожиданно высоким, едва ли не женским фальцетом. — Прикатите, Сидоров! Какой вам гроб? Потрудитесь называть вещи своими именами. На что техник, не растерявшись, бесстрашно ответил. — Да, Андрей Валентинович, это для всех прочих зэков с ограниченным сроком отсидки капсула. А для этого парня самый настоящий гроб. Ибо пожизненный срок. Интересно, что такое он унырился сотворить, чтобы его заработать. И не узнаем, Сидоров, ибо судебную тайну никто не отменял, сказал начальник уже более мягким тоном, и, посмотрев в лицо укрытого простынёй до самой шеи молодого парня, продолжил с явным сожалением в голосе. Отныне у него ни имени, ни фамилии, ни отчества, лишь лагерный пятизначный номер а впоследствии какая-нибудь обидная кликуха, которой ее наградят более тертой и продвинутой в лагерной жизни коллеги Переведя взгляд на медика, он спросил, — Виталий Александрович, как обстоят дела у вас? — Система жизнеобеспечения работает нормально. Стартовая концентрация нанитов соответствует оптимальной. Так что со своей стороны даю добро на помещение клиента в капсулу. В таком случае, господа, медлить не будем. И, переведя взгляд на двух здоровенных медбратьев, приказал. Кузнецов, Молоков, хватайте его, а так и не уроните, как в прошлый раз. И вообще, еще раз на работе нетрезвыми, либо с бутына появитесь, вылетите из центра, как пробки из бутылок с новогодним шампанским. — Андрей Валентинович, — замолился один из бугаев, таки Кристины у моей дочурки были. Как не отпраздновать такое дело достойным образом? А с тем телом тоже знал, что его электропроводящей пастой медики перед общим сканированием изгваздали с ног до головы, а вытереть забыли. Но мы с Николаем его и не удержали, уж больно склизки оказался. — Ну, все, прекратить болтовню, — пропищало начальство приступаем по по-русски, в, в гроб!» И, смутившись, тут же ворвался. Дайте капсулу Виар!» Вскоре лежащее на тележке тело было помещено на мягкое дно вирт-капсулы и надежно зафиксировано специальными механическими захватами, на что техник задумчиво произнес. вот нафига, — кандалы спрашиваются, — боятся, — побег устроят. Так оттуда...» Он замысловато покрутил пальцами около своего нехилого носа. Еще никто и никогда не сбегал. — А ты откуда, от знаешь? — наехал на техника Сидорова, мающийся с легкого дуна медбрат Молков. — Может, и были эти самые, ну, как их, прецеденты. — Прецеденты! — на автомате поправил подчиненного старшей группы. Далее все пошло по установленному разработчиками данной модели вирф-капсул регламенту. Прозрачная крышка под действием сервоприводов закрылась, и внутренняя часть начала местепенно наполняться мутной жидкостью, через которую, впрочем, обнаженное человеческое тело можно было рассмотреть во всех подробностях. После того, как тело очередного заключенного на пожизненный срок россиянина полностью погрузило жидкость, которая, в свою очередь, минут через 10 трансформировалась в студнеобразную массу, поступил доклад от Искина капсулы, видео замысловатых загогурин и циферей, транслируемых посредством специальных нейроконнекторов напрямую в мозг руководителю группы, а также технику и медику. Впрочем, для специалистов эта китайская грамота была вполне информативна, и свидетельствовал о том, что отправка в виртуальную реальность очередного зэка прошла вполне успешно. «Все свободные Больше заключенных на сегодня не планируется!» — пропищал Андрей Валентинович. После чего направился в свой персональный кабинет принять внутрь для повышения бодрости духа стопочку-другую чудесного кубинского рома присланного по старой дружбе одним своим приятелем, еще со студенческой скамьи, работающего системным администратором какого-то жутко секретного проекта в Гаване. В свою очередь, довольные досрочным освобождением от трудовой повинности, техник, медик и парочка медбратьев тут же договорились посетить Чикпок Медведева, где пивас всегда свежий и холодный, А обалденный на вкус вяленый корюшка с камбалой есть непременно в наличии.